Это он чушляпнул. Все понимали, что сейчас баржа никакая уже не придёт. Поздно. Пришла бы в июле. Заказывается всё на год вперёд. Но промолчали. Тем более, что заработки были хорошие. На 11-м километре Литвиненко с горе задумал обратиться к помощи науки. Призвал в кабинет школьного учителя географии и сторожа мастерских. В прошлом младшего лейтенанта артиллерии и указкой по карте изложил проблему. Учитель пришёл со своим компасом. Он долго вертел его, устанавливал, потом вертел карту, потом мерил расстояние, потом листал учебник. Ну, подстегнул Литвиненко: "Чему тебя учили? Сходится по твоей биогра тьфу, географии?" "Да, по науке вроде сходится." испуганно согласился учитель. Сторож-артиллерист посоветовал. — Сто двадцать двухмиллиметровые гаубицы достало бы. Ахнуть раз и отметиться по разрыву в Белоборске. И все ясно тогда. — Вот тахнуть тебе раз, — плюнул Литвиненко. И отослал консультантов подальше, озлившись. Вечером учитель робко постучался к нему домой. Он родил спасительную научную идею. Однако теодолит нужно, сказал учитель. Где я тебе возьму теодолит? Нет у нас теодолита. Дорогу нельзя без теодолита, потому и не выходит. Выяснив, что в дур трести у самих приборов в обрез, Литвиненко предпринял трёхдневную речную экспедицию в соседний леспромхоз. Теодолит ему обменяли на полъящика водки, списав его у себя по ведомости. Как пришедший в негодность из-за работы под дождём. Теодолит торжественно вручили дорожному мастеру Левину, безгласному и безвредному соглашателю, и немедля отправили в лес готовить научное объяснение к приезду начальства. Левин укотил на Дрезеня, бережно обняв драгоценный прибор, каковой при высадке и расколол необъяснимым образом в дребезги о рельсы. Перед расстрельными очами Литвиненко он дрожал волнистой мелкую дрожью, как жалимый слепнем лошак, или питал о стрессе, азимуте и недостатке практики после института. «Под суд пойдешь!» — с бешеным наслаждением определил Литвиненко. «Мастер, ломастер, вредитель! Прибор уничтожил? Дорогу завел неизвестно куда, а диплом имеешь». Вот за всё и ответишь по полной строгости. Назначив Левину роль грамоотвода, Литвиненко слегка воспрял духом. Найти виновного решить полпроблемы. Ночью Левин сбежал, не дожидаясь дальнейшего развития событий. Следствие установило, что он захватил чемодан с вещами и воспользовался одной из лодок на берегу. Настичь дезертира не удалось. Видимо, он плыл в темноте, а днём прятался в зарослях. По слухам, Левин сплыл аж до Мизени и там сел на самолёт. Предупреждая рецидивы, Литвиненко оснастил причалы автомобильным прожектором и приставил к нему сторожа. Схватившись, надавил на начальницу почтового отделения и тайно ввёл перелюстрацию писем. Никаких упоминаний о секретном объекте. Он сам не заметил, как мысленно стал именовать объект из ударного секретным. Переход на блокадное положение завершился. Усть кулом блокировал сам себя. А дорога росла, и страх перед грядущим разоблачением рос вместе с нею. Одновременно рос интерес вышестоящих инстанций, интерес профессиональный, специфический. Каковы показатели за последний месяц? «Сто два процента по сравнению к предыдущему. А себестоимость снижаете? Неуклонно. Сейчас снимаем рельсы с ближнего Уса. Расстояние подвоза сократили втрое. Производительность труда растет. Плюс три с половиной процента. Люди работают героически. Ставим жилые будки прямо на трассе. Экономится время на дорогу. Давай, Литвиненко, жми». Литвиненко жал. Иногда ему со злорадством хотелось увидеть лицо начальственного абонента при известии, что путь протянулся уже на 17 км. В неделю раз он не выдерживал и на газике мотался в Белоборск. Оттуда регулярно высылались поисковые экспедиции и проплутав чаще, приплетались ни с чем. Самое поразительное, что по донесению информатора орлы про копенюка не единожды хаживали напрямки в Белоборск за водкой и добывали. Но прижать их с поличным не удавалось, а припертые в угол они все отрицали все категорически. Уже ложились белые снеги, уже в две смены вкалывали на узкоколейки, снятые с кварталов бригады. Уже кошмар. Ах, самолет бы ему, вертолетик бы, дирижабль, хоть на день, на один часочек, взмыть над землёй, окинуть с высоты, увидеть, понять. Не было вертолётов, ни геологов на связи, ни военных под боком, хоть ты тресни. Однажды, когда по его приказу была объявлена лётная погода, хоть в пару недель раз должен прилетать борт, иначе неправдоподобно. И так-то дико, что обратных пассажиров нет. Он пытался воздействовать на командира экипажа. Командир мямлил что плоховато знает своих людей, штурман новый, лимит горяющего полётный лист прав не имеют. Кого колышет чужое горе? Плевать ему было на узкоколейку. Таких благ, чтоб его соблазнить, у Литвиненко не оказалось. 1000 рублей грубо предложил он. Лётчик понял, что тут пахнет чем-то нехорошим, опасным, возможно даже угоном самолёта. и побегом преступной группы и отказался на отрез. Если раньше Литвиненко испытывал чувство нереальности, то теперь постепенно у него, как и у всех, нескончаемость дороги стала какой-то привычной, как часть пейзажа или особенность климата. Ну, раньше валили лес, теперь строили дорогу. В принципе, ничего не изменилось. Так же выполняли план, закрывали наряды, получали зарплату, лайлись на планёрках. Сверху давили: больше, быстрее, дешевле, экономичнее. По дорожному строительству они прочно держали первое место в отрасли. Их стали отмечать в сводках и докладах. Главным лицом в посёлке сделался Прокопенюк. Прокопенюк больше всех зарабатывал. Прокопенюк мог выгнать с объекта, а мог принять, объявив ценным специалистом. Прокопенюк мог расценить работу так, а мог и эдак. А главное, Прокопенюк стянул всегожже в свои руки, выглядел необходимым, незаменимым. В проблесках Литвиненко сознавал, что гибнет, но пути назад не было. Телефон зудил, телефон терзал его. Темпов не снижать. Почему не растёт прирост производительности? Усилия не ослаблять. К торжественной дате грянула новая напасть. Пришла разнорядка на правительственные награды. Вам решено выделить орден Красного знамения. Представь кандидата. Записывай данные. Пол мужской. Партийность беспартийный. Возрастная группа от 40 до 50. Национальность интернациональная. Не русский, но и не местный, не коми, а представитель братского народа. Но братского, ты понял? Так, образование среднее, социальная принадлежность рабочий. Повтори. Прокопенюк укладывал все эти данные как бильярдный шар в лузу. Литвиненко лишь фамилию и место рождения проставил. У вас там что, сплошные метели нынче? Ничего, прилетим, жди гостей. Кстати, чтоб пустил рабочий поезд из этого, как его, Белоборска, у нас республиканская телехроника заказана. Так что Готовься показать товар лицом. Есть, мёртвым голосом ответил Литвиненко. Считая дни, перешли на круглосуточный трёхсменный график. Усы снимали уже не только с выбранных кварталов, с рабочих подряд. Да там всё равно уже никто не работал. Вальчики стояли вдоль новой трассы, удаляющейся в дальнюю даль. В полном составе Лес Промхос лихорадочно вёл дорогу. Добыча леса происходила только в документах, и в многочисленных и противоречивых документах этих всё было в исключительном порядке. Контора функционировала отменно. Ей безразницы было, какой лес считать реальный или воображаемый. Четыре действия арифметики соблюдались неукоснительно. Бессонной ночью у Литвиненко родился очередной гениальный план. На 8-м километре надо вырыть реку. Ну, не реку, длинный и узкий пруд, загибающийся влево вправо в тайгу, чтобы не было видно через Невомост. Воду привести в цистернах, дома построить или даже разобрать и перевести Белоборские строения, жителей переселить и дело с концом. Он звонком поднял с постели экономиста и приказал обсчитать проект. Экономист посмотрел на него с ужасом и пошёл домой считать. Утром Литвиненко пригласили в больницу. Главврач по специальности гинеколог, а по совместительству также травматолог и невропатолог завёл туманную беседу о числах месяца, возрасте и прошедших событиях. Я не сумасшедший, ответил Литвиненко проницательно. «Просто я работаю в экстремальных условиях, доктор. А вот с экономистом я бы на вашем месте разобрался, уложил на обследование. В своем он уме или рехнулся, принимая во внимание все обстоятельства стучать на начальство, да я его живьем сожру».